действие первое к моей немалой радости мастер ливил не стал устраивать мне очередную головомойку за опоздание точнее он просто не заметил что я где то прошлялся целый час а вот на мою откровенную помятость он внимание обратил тут же забросав вопросами мол что произошло и не напал ли кто на меня вообще на мой взгляд он был слишком обеспокоен словно знал что мне грозит какая то опасность Убедившись в том, что на меня никто не нападал, он вновь напомнил об обязательном посещении мастера Никора. «Я и сам был не прочь вплотную заняться экспериментами, поскольку еще со вчерашнего дня предвкушал, как буду расхаживать по лагерю в компании парочки вооруженных до зубов у мертвей. Хотелось посмотреть на лицо Энджела и компании. «Насчет твоих способностей я изучу отчет». И мы с Орионом обсудим возможные способы ускорения процесса восстановления. Но ничего обещать не могу. Возможно, нужно просто подождать, пока все само собой образуется. «Я подожду», — с легкой душой ответил я. «Главное, теперь я знаю, что они вернутся». «Подождет он», — недовольно пробормотал мастер Ривил. «У меня нет времени ждать. На носу война, да и...» «Я на вас три но ремесленник так и не продолжил». «Ладно, иди к мастеру Никору, он тебя уже заждался. Сегодня придется пропустить занятия у скаутов. Возможно, тебя вообще стоит перевести в исследовательский центр. Зачем тратить время на эти бесполезные занятия?» «Ну, правильно. Давайте меня вообще в клетку закроем, чтобы мне ничего не угрожало, и я не тратил время на пустяки». «Я бы не стал называть их бесполезными», – не согласился я. «Поговорим об этом завтра», – отвлеченно ответил мастер Ривил, и у меня появилось стойкое ощущение, что он уже давно все решил за меня. Я хотел поспорить, но не стал, отложив до завтра. Сейчас я был не в том состоянии, чтобы сказать что-то аргументированное, помимо банального. Я хочу. А этим мастера Ривила явно не пронять. Мастер Никор радовался моему появлению как ребенок. Похоже, его даже не огорчил тот факт, что череп больше не будет находиться в лаборатории. И вскоре я выяснил, почему. Просто сейчас он весь горел в предвкушении новых опытов. Местный зоопарк расщедрился не только на тела мертвых обитателей проклятых земель, но и на парочку живых особей. Ученый просто места себе не находил от нетерпения». По залу лаборатории были разложены трупы нескольких животных, совсем недавно использованных нами же в тренировочных боях в зоопарке. А в углу ожидали своей очереди две клетки, в одной из которых сидел зубастый попрыгунчик, а во второй каменный шар, питающийся всеми видами энергии. «Давай, начинай!» Радостно потирая руки, велел ремесленник. «Мне отдали мой артефакт, и я взялся за дело». Первым подвергся воздействию уже знакомый мне паук, записанный в справочнике скаутов как «Черная вдова». По-моему, был именно тот паучок, пойманный Вильхиором в зоопарке. Увы, но после моей мысленной команды поднять эту тварь, и без того покоцанный трупик буквально разлетелся в клочья, забрызгав слизью излишне любопытного мастера Никора. А нечего было совать нос в останки. Я вот предусмотрительно отошел в другой угол зала. Мало ли как повело бы себя у мертвя, сделанное из столь нестандартного материала. «Интересненько!» – пробормотал ничуть не расстроившийся ремесленник, без особого успеха счищая со своих склокоченных волос зеленую липкую слизь. «Надеюсь, ядовитых гадов мы сегодня оживлять не планируем?» – недовольно спросил я. «Без соответствующей защиты я этого делать не буду». «Нет, нет!» – заверил меня ремесленник. «Я, кажется, догадываюсь, в чем тут дело. Хватит еще пары опытов для подтверждения моей теории». «Какой?» – заинтересовался я. «Потом! Все потом!» – отмахнулся он. «Эй, вы двое! Тащите зубастую яму!» Ого! Они и тушку-дробилки где-то достали. На самом деле, конечно же, это никакая не яма, а существо с огромным зубастым ртом, закапывающееся в землю и терпеливо ожидающее свою жертву под тонким слоем земли или дерна. Незадачливый прохожий проходит над притаившейся тварью и опа, проваливается по пояс или ниже прямо в зубастую пасть. А там уж ам, и нет никакой нижней части тела. Зубы твари мгновенно перемалывают хоть кости, хоть железо. Еще бы, такие острые иглы в три ряда. Брррр. В незакопавшемся состоянии тварь напоминала полутораметровый кожаный бурдюк с большой зубастой горловиной. «Признаюсь, я так и не догадался, как это передвигается. Ног, щупалец или чего-то подобного у него не наблюдалось». «Оживляй», – велел мне ремесленник. Уже наученный горьким опытом он присоединился ко мне, встав на существенном удалении от трупа, и не прогадал. Бурдюк разлетелся в дребезги, прибавив зеленым подтеком слизи еще и красные. «Логичненько», – пробормотал мастер Никор. «Эй, тащите волка!» Этого гада я тоже видел в зоопарке. Самый обычный игольчатый волк. Мертвый, конечно же. Размерами эта зверюга в живом состоянии достигала мне до груди, а его лапой можно было бы запросто переломить позвоночник лошади. «На этом должно сработать», – уверенно заявил ученый. «Давай, пробуй». И действительно, этот труп не взорвался, а загорелся уже знакомым мне ярко-алым огнем. Плоть прогорела, кажется, даже быстрее, чем в прошлый раз на скелетах неудачливых ремесленников. И перед нами предстал красный скелет волчары с мощными челюстями. Тварь встала на все четыре лапы и как-то нелепо помахала обрубком костяного хвоста. «Великолепно!» – аж запрыгал от радости ученый. «Давай, посмотрим, что он умеет «Э-э-э, собачка, сидеть!» – неуверенно скомандовал я. «Неуверенность касалась не самого послужания огромного красного костяного волка, покрытого острейшими иглами. Просто я не был уверен, что матрица встроенного в него заклинания поймет подобную команду». Костяной волчара рухнул на задницу и, о чудо, вопросительно склонил голову на бок. «Кажется, мы нашли для тебя подходящего охранника», – подмигнул мастер Никор. «Лучше такой милый песик, чем пара ходящих по пятам человеческих скелетов». «Я не против», – легко согласился я. На мой взгляд, такая собачка смотрелась даже страшнее обычных человеческих скелетов. Хотя скелеты стали для меня обычными только после прогулки по великому кладбищу и земле вампиров. Успел насмотреться по самое, а мне уже все равно. «А человеческие скелеты тогда останутся у меня в лаборатории», – радостно заулыбался ученый. «Вот хитрюга». «Давайте посмотрим, какие еще команды есть в его матрице», – предложил я. Должен признать, что волк смог нас порядком удивить. Не знаю, чем руководствовался создатель артефакта, но вложенное в четвероногого друга заклинание существенно отличалось от тех, что управляли скелетами людей. Он понимал абсолютно все команды, характерные для дрессированных собак и ручных домашних животных. В Лите аристократы частенько заводили пушистых, пернатых, а порой и чешуйчатых любимцев и даже нанимали друидов специально для того, чтобы они обучили питомцев хорошим манерам. Между прочим, в столице даже была открыта целая сеть компаний, представляющих подобные услуги, и друиды неплохо на этом зарабатывали. И признаю, их услуги стоили своих денег. Я как-то наблюдал за тем, что вытворял маленький пушистый Кан моей бывшей девушки Лис. Он разве что ужин готовить не умел, приносил тапочки и практически любые предметы приволочь которой ему хватало сил, кувыркался, прыгал, притворялся мертвым. Правда, это объяснялось еще и тем, что Кааны от природы обладали легкими способностями к эмпатии. Но ведь и мой новый любимец мог воспринимать мысленные команды. Волчара ходил на задних лапах, прыгал, кувыркался. Разве что голос не подавал по понятным причинам, просто нечем. А когти его оказались настолько прочны, что он за пять минут смог вырыть небольшую ямку прямо в каменном полу. «Неплохое домашнее животное. Я уже вовсю представлял, как продемонстрирую его друзьям и особенно водникам. Надо только момент подгадать, такой, чтобы появление собачки выглядело по-настоящему эффектно». «Ты только не забывай, что это все-таки не живое существо», напомнил мастер Никор. «Не относись к нему, как к комнатной собачке». «Ой-ой, подумаешь! Хотя, признаться, я уже представил, как скелетик будет спать у двери и охранять наш покой. Ну, или делать вид, что спит». «Я назову тебя...» «Я себя в зеркале не видел, но ручаюсь, что улыбка вышла зловеще. «Вельхиор, а сокращенно Велик». «Что заставило тебя выбрать именно это имя?» С интересом спросил ремесленник. «В честь одного... не друга...» а, скажем так, знакомого. Мне будет приятно им покомандовать. Вильхиор, сидеть. Вильхиор, служить. Приятно, дракон, меня задери. Ну, давай посмотрим на твоего питомца в деле. Сначала мы решили устроить бой велика с попрыгунчиком, который относился к первому типу существ, живущих в проклятых землях и питающихся преимущественно плотью. Сидя в засаде, попрыгунчик напоминал дробилку. Такая же зубастая яма, вот только в отличие от дробилки, она умела настигать свою жертву сама, передвигаясь гигантскими прыжками. Сейчас он выглядел не так зловеще и отличался от бурдюка лишь наличием мощных лап. Помощники открыли клетку с тварью и отскочили в стороны, прежде чем попрыгунчик неторопливо выполз на волю. Мы стояли на безопасном расстоянии, к тому же предусмотрительно спрятались за двумя ремесленниками в полной боевой экипировке. «Взять!» – скомандовал я велику, мысленно указав на попрыгунчика. И волк ринулся навстречу своему противнику. Весьма проворно должен заметить. Вот только попрыгунчик оказался еще проворнее. Неожиданно, сделав скачок ему на перерез, распахнув пасть и заглотив волка целиком. «Может, мы слегка его переоценили?» – озадаченно нахмурился мастер Никор. Э, «Жалко собачку-то, пусти мертвую!» Но прежде чем я успел ответить... Попрыгунчик разлетелся на мелкие кусочки, словно взорванный мощным заклинанием. Что интересно, на костяном теле велика не осталось даже потеков бурой жижи, заменяющей попрыгунчику кровь. «Не недооценивай моего вельхиорчика!» – довольно усмехнулся я. Теперь настал черед каменного шара. Честно говоря, я запамятовал, как официально называлась эта штука, а справочник благополучно забыл дома. Отличительной особенностью существ второго типа питающихся энергией, является полный иммунитет к магическим атакам. К тому же они, как правило, были либо хорошо защищены от атак физических, либо и вовсе не восприимчивы к ним. Разумеется, волк мог бы расколоть этот каменный шар с помощью уже продемонстрированных нам когтей, но нас интересовало не это. Сможет ли уложенное в кости заклинание выдержать попытки жителя проклятых земель высосать из умертвия всю энергию? Разобраться с каменной тварью в случае, если она вырвется на свободу, было бы не так-то просто, поэтому ее притащили в большой клетке, волка запустили внутрь, быстро захлопнув за ним дверь, и я скомандовал ему расколоть каменюку на части. Я слегка нервничал, опасаясь за только что обретенного питомца и за свое положение среди скаутов, ведь если мои умертвия смогут справляться с любыми существами из проклятых земель, то это существенно облегчит нам жизнь». «Да что уж там! Возможно, тогда мы сможем зачистить все проклятые земли!» Пока я размышлял, костяной волк бросился на каменное существо и принялся со архтервенением рвать, а вернее крошить его, и, судя по всему, совершенно не собирался поддаваться его силе. «Молодец!» – не удержался я от радостного вскрика. Велик справился с каменным шаром всего за несколько минут. По всей клетке остались валяться кусочки камня, А волк, по моей команде, вышив дверь клетки, подбежал и сел возле ног. «Слушай, надо будет еще таких понаделать», – эмоционально заявил ремесленник. «Я хочу провести на этом чуде множество тестов». «Понятное дело», – вздохнул я. «Надо ли говорить, что лабораторию я покинул только под вечер?» На моем поясе вновь висел красный череп, а рядом вышагивал огромный костяной волк. Денек получился еще более насыщенный, чем вчерашний, поэтому самочувствие мое оставляло желать лучшего. Правда, немного повышал настроение мой новый питомец, заставляющий идущих навстречу патрульных в ужасе шарахаться в сторону и хвататься за оружие. Мне не единожды пришлось продемонстрировать подписанную мастером Никором бумагу, дающую право на моего замечательного питомца удивительно что никто на нервах не жахнул каким-нибудь заклинанием прежде чем начать задавать вопросы все-таки военная выучка это сила мое появление в столовой получилось воистину триумфальным жаль только я пришел почти под закрытие и оценить велика смогли лишь несколько десятков ремесленников во главе с моими друзьями зак чес радостно замахал мне руками но его активность быстро угасла при виде велика раздался грохот отодвигаемых стульев Это вскочили со своих мест присутствующие в столовой ремесленники, намереваясь дать отпор моему ручному чудовищу. «Спокойно!» – рявкнул я. «Свои! Это новое экспериментальное оружие!» «А, это тот некромант из исследовательского центра!» – сказал кто-то. «Ого! А я думал, все происходящее в лаборатории – тщательно охраняемый секрет!» Алиса бросилась мне навстречу, едва я вошел в зал... И только в этот момент я понял, как сильно успел по ней соскучиться. Вампирша остановилась в двух шагах от меня, не решаясь подойти ближе. «Это что?» «Мой телохранитель», – довольно улыбнулся я. «Нравится?» «Вильхиор, сидеть!» Волк с готовностью бухнулся на костяную задницу. «Как ты его назвал?» – переспросила Алиса. «Да-да, ты не ослышалась!» – довольно ухмыльнулся я, обняв вампиршу и поцеловав щеку. «Пойдем за стол!» Я должен вам многое рассказать. И да, я очень голоден. Не прошло и пары минут, как я уже сидел за столом, уминая большую тарелку мяса с синеватой лапшой, а костяной волк лежал рядом с нашим столом, продолжая привлекать внимание всех окружающих людей. Он шикарен! Восхищенно повторял Чес, любуясь на велика. Я тоже себе такого хочу! Угу! Пробурчал я, усиленно работая челюстями. Зак, что они там с тобой делали? Озабоченно спросила Алиса, поглаживая меня по плечу. Голодом морили, и одежда опять мятая. О, это долгая история, ответил я, не отрываясь от еды. Точнее, даже несколько историй. Ну, нетерпеливо спросил Чес, чем ты занимался, пока мы учились? Я отставил пустую тарелку, сделал глоток кавы и откинулся на стуле. Ох, чем я только не занимался. Я рассказал друзьям о том, что выяснил друид по имени Орион и о подлом обмане, устроенном Вильхиором. Затем был перенос в Крайдл, разговор с дядей и в довершении всего разнообразные опыты в лаборатории. «Ты уверен, что все это случилось сегодня, а не в течение недели или, может быть, месяца?» «Сам удивляюсь», — усмехнулся я. «Что скажете об этом?» «Вильхиор провернул с тобой неплохую шутку». отодвинулся подальше, увидев мой взгляд. «Спокойно». «Я к тому, что устроить подобный обман мог только он. И вообще, что в этом такого ужасного? Ты ведь и сам собирался отправиться вслед за тем вампиром, чтобы отобрать украденный дневник и справочник». Я ж задохнулся от возмущения, не сразу подобрав слова. «Да я! Да я!» «Попробовал бы ты пройти весь тот путь практически без способности к ремеслу». «А сколько нервов я потратил, думая о том, что могу навсегда превратиться в низшего вампира и разучиться создавать заклинания!» Обернувшись за поддержкой Калиси, я с удивлением заметил, что она сидит, уставившись в одну точку, и явно нас не слушает. «Алиса!» Вампирша посмотрела на меня затуманенным взглядом. «Вильхиор сказал, его не съели, да?» Я лишь кивнул в ответ, поняв, о чем она думает. Честно говоря, я был так увлечен желанием найти Вильхиора, что даже не обратил внимания на слова Велиса. А потом было нападение на проклятый дом. И стало вовсе не до этого. Он жив, тихо сказала она. Мой дедушка жив. Ты забыла пару десятков приставок ПРА, заметил Чес. Вампиры не используют в речи подобные обороты, не задумываясь, ответила Алиса. С продолжительностью жизни в несколько тысяч лет можно попросту запутаться в количестве этих ПРА. Поэтому истинные вампиры не делают разницы между дедушками и много раз про прадедушками. Я обнял Алису и поцеловал в щеку. «Значит, Кельмир жив? Это же здорово, да?» «Здорово», – эхом повторила она. «Главное, чтобы Вильхиор не ошибся, или это не оказалось его очередной злой шуткой». «Да уж, на глупые и злые шутки этот высший вампир действительно горазд. Мне ли не знать? Думаю, если с ним все в порядке» то скоро он объявится в Крайдале. Я передал Невилу, что завтра вечером мы встретимся в библиотеке. Возможно, у него уже будут какие-то новости. Кстати, а что сможем сказать ему мы? Как там наив? Нас к нему не пустили. Тут же погрустнел Чес. Говорят, он еще не очнулся, но все будет в порядке. Возможно, просто успокаивают. Что-то не везет тем, кто находится рядом со мной. Невил перегорел. Стил сошел с ума. Наив попал в больницу. Хорошо, хоть с Чезом и Алисой пока все в порядке. Пока. Если уж друиды смогли разобраться с кровью дракона, то Наива точно вылечат. Тем более, насколько я понял, с воздействием артефакта они уже разобрались. И это больше не является проблемой. Хорошо бы. Все так же отвлеченно сказала Алиса. А то боевые действия даже не начались, а нас уже осталось всего трое. Ох, она словно читает мои мысли. Ведь если я человек судьбы, то именно я виноват во всем происходящем вокруг. Хотя насчет стила я все-таки не уверен. Едва ли я мог спровоцировать нападение на Академию. «Что-то вы совсем загрустили!» С преувеличенным оптимизмом заявил Чес. «Сбодритесь!» «Мы бодры!» Вяло ответили мы с Алисой нестройным хором. «Все будет хорошо! Наив выздоровит, Его брат при встрече даст мне по шее! А потом простит!» И мы будем все жить-поживать, да войну выигрывать. Конечно, так оно и будет. Во всяком случае, в той части, где Невил дает чезу по шее. Мы еще немного посидели в столовой, обсуждая сложившуюся ситуацию, и решили пойти в комнату, чтобы попытаться хоть немного выспаться перед очередным насыщенным событиями днем. Костяной волк семенил позади, чтобы лишний раз не нервировать патрульных. «Опа! Смотри, кто у входа трется!» «Разумеется, это были наши заклятые друзья. Судя по всему, их всерьез насторожил мой утренний уход из столовой. Логично. Кстати, я бы на их месте тоже насторожился». «Ох, я ему устрою за невила прорычал Чес. «Спокойно», – схватила его за плечо Алиса. «Давай не будем опускаться до их уровня». «Действительно». Не хотелось бы устраивать драку прямо перед казармой. Одно дело полноценный поединок, а совсем другое глупая потасовка, то, что устроили вчера вечером водники. С другой стороны, нужно как-то их осадить, да и заставить поплатиться за то, что случилось с наивом. Я мысленно велел велику держаться позади и не показываться на глаза до нужного момента. По мере приближения к нашей казарме я все лучше видел лица Энджела и компании и все сильнее распалялся. «Какие же они самодовольные уроды! Стоят, лыбятся! Я им больше не позволю вредить моим друзьям! Вообще никому не позволю! Игры кончились! И если честно, нужно было сделать это уже давно!» «Ого! Какое у Зака украшение на поясе!» насмешливо заметил Энджел, когда мы подошли к входу в казарму. «Череп любимой бабушки!» Лэнс и остальные водники поддержали насмешку товарища с мешками. «Хобби у меня такое – коллекционировать черепа врагов!» – криво усмехнулся я. «Это тоже когда-то много дерзил. Кстати, судя по форме твоего черепа, вы будете отлично смотреться рядом». «Ого, да ты никак не успокоишься!» – сжал губы в тонкую линию сын главного советника. «Может, хочешь опять получить?» «У тебя ведь еще осталась пара друзей, чтобы попасть из-за тебя на больничную койку!» «Посмотрим, кто из нас окажется в больнице!» Тихо прошипела Алиса, продемонстрировав клыки. «У нас еще есть к вам должок, уроды!» А всего минуту назад она просила Че задержать себя в руках. «Признаюсь, я сам с трудом сохранил спокойствие, постоянно думая о лежащем в больнице наиве. Недавняя стычка окончилась для нас весьма плачевно, и это действительно моя вина!» Я не смог защитить его из-за дурацкой потери способностей. И вот теперь Энджел вновь хочет воспользоваться моей слабостью. Что ж, пусть попробует. Знаешь, я мог бы в очередной раз начать мериться силами, устраивать дуэли. Я старался, чтобы мой голос звучал равномерно и спокойно. Или, как поступили вы, подстеречь вас по одному. Но я сделаю проще. Я мысленно велел волку подойти к моей ноге. Что это за тварь? крикнул и отпрыгнул Энджел. «Ты думаешь, что можешь напугать нас своей зверушкой?» фыркнул Лэнс, тем не менее тоже сделав шаг назад. «О, это особая зверушка!» усмехнулся я, мысленно велев волку подойти ко мне и сесть рядом. «Знакомьтесь, мой телохранитель! Возможно, вам не сообщили? Да из чего бы! С некоторых пор я лучший некромант в Академии!» «Сказочник!» Подал голос Алик. «Со всего нашего курса только пять студентов имели способности к некромантии, и тебя среди них не было. Вот подружка твоя упоминалась. Да и у нее способности так себе». «Кто бы говорил?» фыркнула вампирша. «Сам на факультативе едва крысу смог поднять. И то она команд не слушалась». «Когда она успела еще и на факультативе по некромантии побывать? Меня вот никуда не звали. Сама бездарность!» Огрызнулся Алик. Видимо, успехи в некромантии или магии в целом для него являлись больной темой, поскольку раньше он в нашей перепалке не вступал. Молчал и казался умным. «Так вот, вернемся к моему прекрасному домашнему питомцу», вмешался я в их перепалку. «Если вы еще хоть раз косо посмотрите в нашу сторону, я сделаю так, что ваша жизнь станет настоящим кошмаром». Я натравлю на вас не только этого милого волчонка, но и множество других умертый. Как думаете, много их можно поднять в окрестностях форта? Они будут преследовать вас, поджидать в темноте, пробираться в комнату и прятаться под кроватью. Разсмешил, протянул Лэнс. Некромантия давно не используется в боевых действиях, потому что умертия слишком слабы, не стоят затраченной на них энергии. «Ты думаешь, этим собачьим скелетом можно кого-то напугать?» Я дал мысленный приказ волку подняться и встать между нами и водниками. «Неужели ни капельки не страшно?» «Попрощайся со своей зверушкой!» Рассмеялся Энджел. «Ребята, давайте-ка уничтожим эту мерзость!» Очевидно, практические занятия в форте не прошли для них даром. Иначе как бы они с такой легкостью создали огромный фейербол? Явно совместными усилиями. Дракон их подери. Они словно специально использовали нашу школу магии. Вновь. Алиса с Чезом шарахнулись в сторону, чтобы заклинание их не задело. В тот же момент велик прыгнул навстречу огненному шару, чтобы прикрыть нас. Полагая, водники думали, что кости умертвия мгновенно истлеют в огне фаербола. Но я-то знал, что все будет иначе. Поэтому остался стоять на месте. Хотя это и стоило мне некоторых усилий. Огонь объял костяного Вильхиора, но вместо того, чтобы сжечь, почти мгновенно впитался, пропал, не оставив и следа. «Хотите попробовать еще раз?» – криво усмехнулся я. «Я забыл сказать, что мои умертвия несколько отличаются от обычных. Магии их не остановить». По моей мысленной команде волк прыгнул на Энджела, повалил его на землю и встал над ним, припечатав лапой к земле. «Так вот, повторяю, вы все...» Я медленно обвел пятерку водника взглядом Пропишитесь в больнице, если не прекратите попадаться нам на глаза. Как ни странно, все пятеро во главе с лежащим на земле Энджелом Митисом притихли и даже не попытались вновь использовать магию. Видимо, сказался шок: А это я приказал волку, чтобы он провел когтем по щеке сынка Митиса, чтобы ты помнил о моем предупреждении. Земля под нашими ногами вдруг задрожала и прямо между нами и водниками появилась небольшая трещина. Прежде чем я успел как-то среагировать на это неожиданное явление, передо мной появился сержант Торн. «Всем не двигаться!» Самое удивительное, что он возник буквально из-под земли. Да-да, в самом прямом смысле. Вырос из нее прямо между мной и Энджелом. «Применение боевых заклинаний вне учебных зон запрещено!» «На меня не смотрите, у меня и способностей-то нет». Замахал я руками, все еще не веря увиденное. «Зато вот он есть!» – Обвиняюще ткнул пальцем в костяного волка сержант. «И кто додумался дать тебе разрешение свободно разгуливать с этим созданием?» Я поспешно подал велику команду отпустить Энджела и спрятаться мне за спину. «Мастер Ювил? с готовностью ответил я. «Это был риторический вопрос! Так, вы пятеро!» Он зло посмотрел на водников. «Будете обновлять заклинание защитного контура еще неделю!» Стоящий за спиной сержанта Чес беззвучно расхохотался. «А вы трое!» — резко обернулся сержант. «Две недели на кухне!» «Это же бабское наказание!» — обиделся Чес. «Давайте лучше я тоже буду эти ваши контуры заряжать! Не хочу на кухню!» «Три недели!» — рявкнул сержант. «А теперь бегом по комнатам и спать!» Мы с водниками рванули в казарму, на время забыв о разногласиях. Никому не хотелось получить увеличение срока наказания. Только оказавшись в своей комнате, мы смогли немного расслабиться и перевести дух. Броня тут же отправилась в угол комнаты. «Может, выставишь собачку за дверь?» Спросил Чес, рухнув на свою кровать и закинув руки за голову. «Как-то неуютно в компании с зубастым и когтистым спать». «Пусть спит у двери». Не согласилась с ним Алиса. Незачем ни в чем не повинных людей пугать. Кстати, о страхе. Щелкнул пальцами Чес. Это было страшновато. Но ты крут. Запугал водников да и коты. Вильхиор бы тобой гордился. Сомнительный комплимент, если честно. Да и не так-то просто завоевать уважение самого кровавого вампира Тысячелетия, никого при этом не убив. Постаравшись выкинуть из головы мысли о подлом вампире, Я последовал примеру друга и лег в кровать. Становилось доброй традицией ложиться спать в одежде, поскольку силы ее снимать попросту не было. «Да, я тебя такого не ожидала», согласилась с ним вампирша, положив мне голову на плечо. «Но ты смотрелся так внушительно». Она провела язычком по моей шее и мягко поцеловала. «Это возбуждает». «Так, а ну спокойно там», возмутился Чес. «Я пока еще тут, и уходить мне некуда, ведите себя прилично». «Да, это серьезная проблема – остаться наедине с любимой девушкой в военном форте. Конечно, я мог бы отправить Чеза в гости к Велису, но это было бы слишком некрасиво с моей стороны». Я собрался пошутить на эту тему с Алисой, но, повернувшись к ней, увидел, что она уже уснула. «Похоже, не только у меня выдался насыщенный денек». Да и чес как-то подозрительно притих. Думаю, и мне пора.